Получив принципиальное согласие на сделку, я оставил на месте Риллу, поставив задачу освободить и присмотреть за нашим новым деловым партнером. Сам помчался на постоялый двор, где меня должны были дожидаться попутчики. Самое сложное было уговорить Риллу отпустить меня одного. Я махал перед ее лицом своим плазменным пистолетом и объяснял, что с такой пушкой мне тут некого бояться. Но ни пушка, ни устные аргументы, ни факт, что выжил же я как-то до нашей встречи, не убеждали ее. Как ни странно, помогла демонстрация моих метательных ножей и умение ими пользоваться. Перед тем, как отпустить, достала из своих запасов мягкий и легкий жилет, оказавшийся гражданской моделью бронежилета скрытого ношения, и заставила надеть его. Несмотря на несерьезный вид, у него даже капюшон имелся. Рилла сказала, что местный огнестрел, не говоря уже о колюще-режущем, он должен легко выдержать. Я не стал отказываться, быстро привязал к себе и подогнал по фигуре. Установки зон жесткости и цвета оставил по дефолту. Сидел отлично, двигаться не мешал. Пистолет и ножи пристроились на нем как родные. С остальным потом разберусь. Всю дорогу периодически тестил связь. Заодно отчитывался о своем состоянии, как обещал Рилли. Практически добравшись до места, на выходе со двора словил Нурикса, который куда-то намылился. Этот рыжий мне и нужен был. Он сначала не узнал меня в новом прикиде. Когда я его резко остановил и начал объяснять, что от него хочу, Он еще долго пучил глаза и молчал. В итоге он сподобился узнать меня и, отойдя от шока, смог нормально выслушать. Нужен он мне был для проведения сделки. Я ни черта не разбираюсь в местных ценах. Рилла, судя по второй капсуле, на которой она прибыла, тоже. А Нурикс, абориген, что-то дослышал, еще и рыжий. Про них всякие небылицы ходят. Я лично надеялся, что наш хорошо торгуется. Вкратце объяснил свою проблему и его интерес в 5%. Он еще больше удивился и тут же попробовал поторговаться со мной, подняв свою комиссию до десятины. Объяснял мне, что здесь так принято, и это обычный процент при таких сделках. Такой настрой обнадеживал. Но то, как он быстро спекся и согласился на свои пять, когда я от балды выдумывал и привел свои контраргументы, настораживало. Ладно, в процессе поможем парню, если что. Главное с него адекватная оценка нашего имущества.